составленным после допроса художника картины товарища Рыбина А.К., ассистента режиссера товарища Четкарашвили Ш.У. и актрисы Тороповой Е.Г. Однако никто, похожий по приметам на Кишалаву, из города этой ночью не выезжал. Заместитель начальника отдела УВД, старший лейтенант милиции Джибладзе, МВД СССР, товарищу Костенко, сообщаем.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 начальник отдела уголовного розыска, майор милиции Шарвашидзе. МВД СССР. Товарищу Костенко. Сообщаем, что проверка гражданина Кешалавы Виктора начата по всем районам Грузинской ССР. Установлено 38 человек с этими именем и фамилией. Список прилагаю. Заместитель начальника отдела УГРО МВД Грузинской ССР полковник Сухишвили.